Глава 4. Собаки и демоны. Вечером того же дня. Их покои в отеле состояли из нескольких спален, столовой и гостиной. Большую часть дня Елена с матерью были предоставлены сами себе. Отец по утрам уезжал за город играть в гольф. У себя в поместье он сетовал на отсутствие компании и, находясь в столице, даже в дождливую погоду оставался верен себе. По вечерам же он отправлялся в свой клуб. так что Шарлотта и ее мать они принимали сначала у миниатюрного чайного столика, затем женщины перешли в гостиную, где грел камин, а девушки продолжили болтать, не вставая с кресел. «Надолго вы?» Шарлотта, симпатичная блондинка, которая стеснялась своего здорового румянца, потянулась к вазочке с печеньем. Перед этим сама же отодвинула ее подальше. «Летом здесь решительно нечего делать, да уж на большинство разъехалась. Признаюсь, я уже собиралась отпрашиваться у маман, чтобы поехать к тебе». Отцу понадобилось уладить дела, связанные с судебной тяжбой. Он снова меняет адвоката. К тому же родители посчитали, что нам с Бартом следует чаще бывать вместе на мероприятиях. Объявление в газетах вышло. Завтра у Осборнов он сделает свое. Думаю, еще полторы недели. Как раз научусь делать скучающее лицо и говорить, что здесь «ужасно», — Елена передразнила протяжный светский говор. Шутка получилась так себе, потому что Шарлотта сильно растягивала почти все гласные звуки — но подруга, слава светлой стране, не собиралась обижаться. «Слушай, давай про главное. Как тебе, Барт?» Я удивилась, когда услышала эту новость. Она тут же замотала головой, обвинив себя в двусмысленности. «Нет, нет, я не имею в виду, что про вас и не подумаешь, просто вы разные». Елена печально смотрела на любимого мопса Дэшвудов, который улегся на ее домашних тапочках. Перед приходом гостей она задвинула их под стул. И сейчас, при попытке вытащить его оттуда или забрать тапки, Фави принимался грозно рычать. Никогда не найти ей общего языка ни с детьми, ни с животными. Другое дело птицы. Они и не обязаны понимать человека. А вдруг она забеременеет сразу, как выйдет замуж? Такое случается довольно часто. Бррр. Я не ожидала услышать от него предложение. Сначала он отправился к отцу и взял у него разрешение. Потом пришел ко мне. Мне казалось, что он шутит. Почему-то решила, что это розыгрыш. В студенческой среде такое не редкость, однако Барт отчислен. «Да и вопрос слишком серьезный. Ты так холодно об этом рассказываешь, а ведь Экерсли признанный красавчик. Ходили слухи, что он отказывается жениться в ближайшие десять лет. То есть ты сразила его на повал». Елена лишь досадливо прикусила губу. «Не спрашивай, я сама не понимаю. Но он дворянин, джентльмен и сын джентльмена. Его отец служил с моим в одном полку. Экерсли наследует приличное состояние, нет оснований не доверять Барту. И тем не менее, когда он рассуждает о том, какая мы прекрасная пара, Я готова больше поверить в его страсть, чем в здравые размышления. Он не отличит синицу от поползня. «Ну что мы за пара?» Шарлота хмыкнула, отчего Фави вздрогнула, потом тявкнул. Он рассудил, что тапки снова под угрозой. «По-моему, ты не разбираешься, в чем именно заключается семейное счастье. Уж точно не в синицах. Сойдемся на том, что ты по-особенному глянула на него из-под очков, и он пал к твоим ногам, разбудила в нем затаённый пожар». Елена не стала спрашивать, что это значит. Мысли тут же переключились в другое русло. «Ты всех в городе знаешь. Я случайно столкнулась с одним демоном, но не простым рабочим бесом. Его называли Милордом. Одеться голочки, самомнение до небес, красивый. Кто это может быть?» Глаза у Шарлотты расширились еще больше. Она подпрыгнула на стуле, задела Фави. Тот завизжал и удрал от них с одним тапком в зубах. «Ого-го! А ты не нашла у вас там в деревне артефакт для приворота? Прекрасный лорд с гексограммой!» Она лихорадочно прокручивала в голове все слухи и сплетни разом. Сейчас столица всего три высших демона, держится чаще всего вместе. Я плохо запоминаю имена, не встречалась на приемах ни с одним из них. Ну а что-то еще, кроме этого. Одного зовут вроде бы Розен Кранс. Он на голову выше любого человека. Так-так, этот тоже высокий. Не перебивай. От него воняет серый, лицом темен, не снимает перчаток. Я же сказала, что красивый. Кого ты мне сейчас описала? Елена поднялась, чтобы заказать ужин. «Прислугу можно вызвать при помощи кнопки. причем они есть в каждой из комнат. Удобно». Только ее сейчас волновало другое. «Какая-то детская страшилка. Этот демон выглядел как человек и вел себя так, словно владеет миром». «Хм, два других вроде ничего». Вероника, подруга моей кузины, столкнулась со вторым прямо в дверях модного салона, где заказывала перчатки. Глаза красные, волосы золотые, а на солнце отливают медным. «Так на нее зыркнул, что обомлела». «Здорово, только тоже не он. Карикатуры какие-то. Если бы ты увидела его своими глазами, как меня сейчас, то если бы не значок, то ни за что бы не заподозрила». Шарлотта развела руками, что должно было означать, что, может, она и не против, но такая возможность не представилась. «Про третьего в таком случае спрашивать бесполезно». Раздался стук в дверь, и Елена открыла, вздрогнув от неожиданности. Вместо официанта с тележкой там снова стоял низенький коридорный — На подносе он держал книгу, упакованную в оберточную бумагу. «Что это?» Сердце Елены забилось быстрее, предвосхищая ответ. «Лорд Эд вот передает вам лучшие голоса лиственных лесов. Издание пятое, дополненное, с пояснениями автора. Сказал, что вашу коллекцию, чтобы компенсировать не слишком удачный сегодняшний улов». Но до того, как Елена успела поблагодарить и тем более потянуться к свертку, Шарлотта сорвалась с места и дернула подругу за руку. «Ты с ума сошла?» «Не слышала, что скрывается за подарками демонов? Там усыпляющее волю заклятие, и ты станешь его рабыней, будешь выполнять прихоти. Разные». «Ух ты!» — прошептал коридорный. «Если леди не желают, то я эту книжечку себе заберу. Запишу, что отказ в получении. Распишитесь, пожалуйста». Но Шарлотта действительно разбиралась в привычках демонов. Она скупила все романы, посвященные этой теме. И даже тайком от матери приобрела энциклопедию с картинками, не предназначенными для глаз невинных дев. «Никаких росписей. Идите отсюда ножками, милейшей. Коридорного уговаривать не пришлось. «Берегись, подруга. Каюсь подумала, что демон тебе примирищился. Тебе нельзя показываться ему больше. Иначе он проложит невидимую тропинку к твоему сердцу, и однажды ночью пройдет по ней, и ты не сможешь его остановить». Чтобы успокоить Шарлотту, Елена усадила ее обратно за стол поближе к вазочке с печеньем, а сама украдкой вздыхала по потерянной книге. Из-за глупых суеверий она лишилась такого экземпляра. Однако поздно вечером, ворочаясь в кровати, она не могла уснуть и повторяла про себя эти слова Шарлотты. Вроде уже проваливалась в сон, но оттуда на неё надвигалось насмешливое лицо демона. В глазах полыхали огоньки, губы шевелились, однако слов не разобрать. Кажется, все таки он звал ее. Было страшно. Волнительно, как в детстве, когда дыхание затруднялось, а мысли путались. «Не смей меня пугать, я не боюсь», Я занимаюсь наукой, ты подчиняешься тем же самым законам природы, что и я. Но докричаться до него не получалось. Из горла выходил только свист. Тогда она попробовала успокоить этого нервного лорда и прикоснуться к нему. Какой он теплый, а какой пушистый. Что? Почему Шарлотта оставила Фави у неё, этого она во сне вспомнить не смогла. Елена, Елена, вставай. Требовательный голос матери вибрировал в ушах. Сегодня тот самый бал. Мы сделаем из тебя красавицу. Этот день ты запомнишь на всю жизнь.